Глава 9. Смотрю на него и просто охреневаю. Парня только что улечили в наглейшем вранье, а он стоит передо мной с такими честными глазами и невинным выражением лица, будто вообще не понимает, в чем именно провинился. Будто это не он вчера уверял меня, что продать демоническую броню в такой глухой деревне просто нереально что не найдется покупателей на такой специфический товар. Ну-ну. И вообще, когда он успел ее снять? Какие-то демонические штучки или обычная ловкость рук и никакого мошенничества? Хм, в какой момент он смог бы все это провернуть? Вариант здесь только один, когда мы спасли его от медведицы и вернулись на поляну, чтобы убедиться, что портал точно закрылся. Но даже тогда он все время был у меня на виду. Вот когда он успел прибарахлиться? Как он это провернул? Загадка. Впрочем, такой талантливый кадр нашей команде явно не помешает. Жизнь штука непредсказуемая, и бывают ситуации, когда ловкость рук и отсутствие лишних моральных принципов могут сыграть нам на пользу. Кто знает, вдруг в будущем нам действительно понадобится позаимствовать какую-нибудь полезную вещицу. Я в этом деле полный профан, а Аврелия, с ее потрясающей координацией, она, скорее всего, опрокинет несколько шкафов, заденет парочку стражников и в качестве вишенки на торте сожжет хату, которую ей нужно было ограбить. В общем, способности Эрика нам точно пригодятся, любая пати просто обязана иметь своего вора» а то у меня из тиммейтов пока только сумасбродная неуклюжая девица с неопределенными способностями. Можно, конечно, простить ее случайно ронять полотенце... Можно, конечно, просить ее случайно ронять полотенце перед врагами ради отвлекающего маневра, но не думаю, что демонов заинтересуют аппетитные формы Аврелии. Я вообще не знаю, чего им там нравится. Рога, копыта, хвосты. Исходя из их внешнего вида... Верхом их сексуальных фантазий является какой-нибудь бык. Господи, о чем я вообще думаю? Ладно, вернемся к Эрику. Несмотря на его полезность, спускать ему откровенное непослушание не стоит. Сегодня обманул насчет трофейной брони, а завтра что? Нас продаст? Нет уж, таких проныр надо воспитывать. Только потом, когда разберемся со свалившимся на голову некромантом. Ну а пока обойдемся теми десятью золотыми, что он выручил за продажу моей брони. Да-да, именно моей, так как в мире магического средневековья трофеи имеют особое значение. Как говорится, кто победил, того и бронька, и деньги, и прочие ништяки. Между прочим, десять золотых – это довольно солидная сумма. На такие деньги можно позволить себе приличную броню. Не зачарованную, конечно, но тоже неплохую. Или можно обеспечить себя едой и одеждой на ближайшие несколько месяцев. Тут уже зависит от того, где мы эти месяцы будем проводить – в какой-нибудь деревушке или в ближайшем крупном городе. А то и вовсе в столице. В любом случае, одной своей сделкой Эрик увеличил наше состояние примерно в 4 раза. И это я еще не знаю, сколько у него своих монет припасено. На мгновение появилась мысль раскулачить нашего нового друга в качестве наказания, но я тут же отказался от этой затеи. Хитрожопость хитрожопостью, но не стоит сразу превращать Эрика в своего врага. Пусть он формально и так враг, но мы же разумные существа как-нибудь договоримся о полезном и взаимно выгодном сосуществовании. Тем более, что враги у нас, по сути, одни и те же. Он и так, по сути, оказался в нашем полном распоряжении, так что пусть чувствуют хоть какую-то свободу. Но один вопрос я все-таки задам. Каким образом у него получилось стащить демоническую броню прямо у нас из-под носа? И вот спустя полчаса мы вернулись в трактир и вновь собрались внизу, чтобы обсудить случившееся. Устроившись поудобнее на стуле и заказав горячее, я пристально уставился на Эрика в ожидании объяснений. «Ну, выкладывай», — произнес я, барабаня пальцами по столешнице. «Чего еще ты успел стянуть с демонов, пока мы занимались закрытием портала?» Эрик тяжко вздохнул, помялся, явно не желая осознаваться в содеянном, но все же заговорил. Но помимо брони и пары магических колец, у них было немного зелий, которые я уже успел э, пристроить в добрые руки. Нам они бесполезны, а проходящий караван с радостью перепродаст их в крупном городе каким-нибудь алхимиком. Я прикинул в голове наш маршрут. Сперва лавка с броней и оружием, затем ряды с едой и прочими мелочами а потом разного рода хозяйственные товары, и в течение всего этого времени Эрик постоянно шатался рядом с нами. Несостыковочка. «И когда же это у тебя получилось? Ну, помните, вы остановились рядом с палаткой, где походное снаряжение было? Мы же там всего минуту простояли», — удивилась Аврелия. «Так мне больше и не надо», — улыбнулся Эрик, явно гордившийся своими способностями. Я провел рукой по лицу. «А сколько ты выручил за зелья?» «Да, немного». «Всего тринадцать серебряных. Зелья были так себе». Я вздохнул и слегка наклонил голову набок «Ладно, с этим разобрались. Теперь объясни, как ты это провернул. Я что-то не припомню, чтобы за тобой волочился мешок с трофеями. Только предупреждаю, если попробуешь соврать, сдам тебя местному старости. Ты и так сегодня проштрафился, так что не испытывай мое терпение». Эрик несколько секунд думал, затем кивнул чему-то своему и щелкнул пальцами. Спустя мгновение на его поясе начал появляться мешок, который сначала был полупрозрачным, а затем предстал перед нами вполне ощутимым с плотной матовой тканью. На ней, будто выжженный огнем, проступал символ, сложный узор, напоминающий лабиринт, в центре которого мерцал алый глаз. «Все просто», — улыбнулся демоненок. «У меня есть пространственный мешок». Аврелия, едва взглянув на знак, нахмурилась, скрестила руки и, приподняв бровь, медленно произнесла. «Это же клеймо князя Вильзевула! Она подняла на парня ошеломленный взгляд. «Эрик, ты что, из его рода?» Эрик слегка передернул плечами, и словно вспомнил что-то неприятное. «Да нет, конечно, просто провернул одну выгодную сделку, после которой за мою голову почему-то назначили награду. До сих пор не могу понять, что именно им не понравилось». «То есть этот кадр разозлил уже двух князей-демонов?» «Это просто офигенно. Не удивлюсь, если за ним вообще все демоны гоняются, а мы таскаем его с собой». Ну ладно, в этой истории есть и позитивные моменты. Получается, что у Эрика есть прямой аналог моего инвентаря, только на большее количество ячеек. Лично я бы не смог утащить сразу две брони, так как одна из свободных ячеек забронирована благословением бога войны. Так-так-так. Получается, ценность нашего нового друга увеличивается еще больше. Теперь он у нас не просто гид и вор в одном флаконе, но и ходячий склад. Какого же полезного демоненка мы откопали. Красота. Тем временем на лице Аврелии появилась счастливая улыбка. А какого он уровня? Начального? Продвинутого? Сколько вмещает? Это же просто идеально. Теперь мы сможем скупить мне целую кучу платьев и таскать их с собой, не теряя в подвижности. Да-да, точно. Я сейчас же вернусь на ярмарку и прикуплю себе побольше одежды. саждай мне, ну, золотых 5-6. «Надеюсь, за такие копейки удастся найти что-то приличное». Выдав эту торопливую, но тщательно продуманную тираду, богиня вытянула руку, искренне рассчитывая, что я без лишних вопросов вложу в нее монеты. «Ну-ну». Бросив на Аврелию долгий, полный скепсиса взгляд, я снова повернулся к Эрику и продолжил разговор. «Этот мешок действительно настолько ценен». Честно говоря, я не особо разбираюсь во всех этих пространственных штуковинах. Этот мешок действительно настолько ценен. Честно говоря, я не особо разбираюсь во всех этих пространственных штуковинах. Ну, задумчиво начал Эрик, но не успел он и двух слов сказать, как его нагло перебила Аврелия. Вообще-то я тут денег у тебя просила. Я медленно повернул голову к богине, задумчиво окинул взглядом ее вытянутую ладонь и прищурился. И что теперь? Я, по-твоему, похож на благотворительный фонд для чересчур распоясавшихся богинь? Эти деньги разумнее вложить в припасы и снаряжение, а не в твои модные наряды. Но обещаю, если с некроманта выпадет что-то действительно стоящее, я честно отсчитаю тебе твои пятьдесят процентов от прибыли. А я, тут же встрял Эрик, чем мгновенно удостоился двух крайне удивленных взглядов. Как же моя доля? Послать обнаглевшего демона было бы самым простым вариантом, поэтому я решил разыграть другой козырь. А ты в качестве наказания за крысятничество будешь еще месяц работать бесплатно. Если все это время будешь справляться со всеми задачами и добросовестно помогать команде, мы, возможно, пересмотрим это решение. Справедливо! Эрик метнул в меня недовольный почти волчий взгляд, затем демонстративно надулся, отвернулся и пробурчал. «Справедливо!» Я довольно кивнул, после чего перевел взгляд на Аврелию. «У тебя еще вопросы будут?» «Нет», — буркнула богиня, тоже надувшись. «Прекрасно. Тогда возвращаемся к нашему разговору. Что там с этим мешком?» Эрик вздохнул, бросил мимолетный взгляд на мешочек, висящий на поясе, и начал перечислять. «Высокая грузоподъемность, влагостойкость, повышенная прочность для всех, кроме владельца, выглядит как самый обычный мешок». И чтобы им воспользоваться, нужно знать кодовое слово. Стоимость не меньше сотни золотых. На самом деле, определить истинную цену такого артефакта крайне сложно. Подобные вещи редко попадают на рынок. Сотня золотых — это лишь стартовая ставка на аукционе. А уж до какой цены поднимется, можно только гадать. И это я про подделки местных магов говорю. Тут же у нас можно сказать коллекционный предмет. Если продавать знающим людям, а еще лучше демонам, можно будет и тысячу золотых получить. Или демонической алибардой по шее, если это будут люди. ту ты, демоны князя Вельзевула скептически завершил я. Мысленно же я присвистнул. Теперь понятно, чего Аврелия так перевозбудилась. Вещичка-то действительно очень ценная. И кто знает, что там внутри было до этого. Демоненок может быть чисто теоретически богаче баронок к которому мы в гости собираемся. Хотя уровень у него низкий. Непонятно. «И сколько же у тебя припрятано в этом мешочке?» Эрик слегка отстранился и бросил на меня испуганный взгляд. «Вот же пугливый!» — я вздохнул. «Обещаю, что твоя мелочевка останется при тебе. Я претендую только на совместно заработанное имущество». «А договор подпишем?» — с прищуром сказал Эрик. «А полюбиться тебе не завернуть? Обойдешься честным словом!» «Так сколько там у тебя?» Демоненок еще некоторое время сверлил меня взглядом, после чего тяжко вздохнул и произнес «Чуть больше сотни золотых, ну и серебра немного». «Сколько?» — синхронно выпалили мы с Аврелией. «Если быть точнее, то 124 золотых». Мысли невольно вернулись к весьма заманчивой идее обчистить нашего нового знакомого. За такую сумму можно было бы не только обзавестись добротной броней и приличным мечом, но и скупить пол склада с зельями, обеспечив себя ими на долгие месяцы. Шутка, конечно, но цифры действительно внушали уважение. А ты на что столько копишь? Ну, это так. На постой, еду, подкупы и взятки стражникам. Вообще, моя цель — накопить тысячу золотых. Зачем тебе так много? Тут Эрик мгновенно погрустнел и состроил страдальческое выражение лица. Я уж было думал, что он мучается из-за необходимости возвращать долги, но этот обалдевший субъект демонического плана сумел удивить меня вновь. Чтобы их съесть. Тут не только я, но и Аврелия обалдела. — Да ладно! — протянула богиня, в голосе которой послышались страдальческие нотки. — Ты что, демон алчности? — Угу. «А что, с этим есть какие-то проблемы?» — с вызовом ответил парень. «Мы прокляты. Скажи, что ты пошутил. Ну, скажи, уверена, это все проделки богини судьбы. Она завидует мне и моей красоте и подстроила это все». Аврелия закрыла лицо руками, после чего подозвала официантку и заказала самый крепкий напиток. «Все, точно, напьюсь сегодня». «Отставить алкоголь!» — припечатал я, одновременно отменяя заказ. «Нам еще с некромантом разбираться сегодня». «А теперь ты!» — посмотрел я на Эрика и продолжил, как только официантка ушла. «Что за демон алчности? Чего-то я не слышал о таких!» «Ну, начну с того, что демоны — магически одаренные существа. Все до единого, и я не исключение. Но магия у нас разная, сильно отличается. Я вот демон алчности, скрытность, обман, иллюзии, контроль, очарование, гипноз. Я не обладаю прямыми боевыми навыками, но хорош во многом другом. Думаю, ты это уже заметил. И проблема в том, что мы можем становиться сильнее, лишь удовлетворяя наши потребности. И моя потребность — это золото. Драгоценные камни и благородные металлы — моя страсть и моя жизнь. Моя сила. Только вот после того, как я взял у одного алчного балбеса это тело, у меня практически не осталось сил. Я стал настолько слабым, что даже вам... «Бездна свидетель моего позора попался. Если я хочу восстановить свои способности, мне нужно быть осторожным, незаметным и...» «Съедать все наши заработки!» «Саша, это ходячий проглот!» «Зачистим логово какого-нибудь разбойника, что наворовал кучу золота, откроем сундук, а там мышь повесилась!» «Этот гад все сожрет и не подавится даже! Слушай, может, ну его? Давай прибьем, и дело с концом!» «Так, ты давай это, не переигрывай. Раз у парня тяга к поеданию золота, значит, есть и чуйка на него. Это так?» Эрик на мгновение задумался и кивнул. «Есть такое. Но чтобы полноценно эту чуйку пробудить, надо поднять свой магический уровень. А я эти сто золотых уже полгода собираю», — вздохнул демон. «Ну ничего, придумаем что-нибудь. Подкормим тебя, раскачаем. А там найдем где-нибудь драконьи яйца и совсем разбогатеем». Драконьи! «Тут есть драконы?» — удивился демоненок. «Яйца? У дракона есть яйца?» — удивилась и Аврелия. «Ну, они же как-то высиживают потомство». «А, ты об этих яйцах, а я...» «Умоляю, не говори мне, о каких яйцах ты подумала». «Ну и ладно. Итак, что? Раз демоненка мы убивать не будем, то что ты предлагаешь делать?» «Ну, тут без ста грамм не разобраться». «А на эти сто грамм надо еще заработать. Мы же не демонята с кучей золота за пазухой. Пока мы только языками чешем, а не мир спасаем. Предлагаю пойти и набить морду некроманту». «А пошли!» — бодро произнесла богиня. «Я тоже хочу размяться». «Вы хоть молот купите?» — подсказал дельную мысль Эрик. «А то убивать скелетов кинжалом не очень удобно». «Вот ты и купи. Подготовка снаряжения для предстоящей миссии на тебе. А я пока пойду платьишки посмотрю». «Может, среди этих деревенских нарядов найдется что-нибудь приличное для приема у барона?» «Согласен», — кивнул я. «Ну, а мне надо пообщаться с местными. Узнать обстановку в соседней деревне и на их неспокойном кладбище». «Дай денег!» — тут же взялась клянчить золото Аврелия. «Нету», — развел я руками. «Видимо, в ее картине мира призванный герой не может отказывать собственной богине». Но если с некромантом не облажаешься, появится. И все-таки повезло, что староста подошел именно ко мне с этим заданием. Теперь не придется ломать голову над выбором одного из трех серебряных жетонов. Сомнения отпали сами собой. Расширение системы, конечно, вещь полезная, но точно не первостепенная. Да и в ближнем бою вряд ли принесет мне ощутимую пользу. Разве что вдруг выяснится, что некромант смертельно боится осиных кольев, вогнанных ему четенько в пятку. Но шанс на такое откровение слишком мал, чтобы тратить на это единственное очко прокачки. Он еще и оказаться выше меня на несколько уровней может. А в таком случае я максимум увижу его отношение ко мне. Но тут к системе не ходи, оно будет совсем не радужным. С инвентарем и вовсе все оказалось до смешного просто. Вопрос решился сам собой, как только у меня появился ходячий склад в лице Эрика. Раз уж судьба распорядилась так удачно, пусть пока таскает всю нашу добычу. Остается лишь один вариант — скрытая способность. И я очень надеюсь, что она окажется боевой. Добравшись до своего номера, я запер дверь и подошел к зеркалу. Как и в прошлый раз, я увидел в нем три серебряных жетона — переливающихся тусклым светом. Два из них даже не удостоились моего внимания. Выбор был очевиден. Протянув руку, я без лишних размышлений схватил жетон со скрытой способностью, и в тот же миг он вспыхнул, озаряя комнату мрачным светом. В глазах тут же мелькнуло системное уведомление. «Вы получили дар Бога смерти. Открыта способность зов смерти». Я нахмурился. Э? чего?» Бог смерти. Я, конечно, не привереда, но это уже звучит как сюжетный квест, который может закончиться либо очень круто, либо очень больно. Скорее всего, больно. Это же бог смерти, в конце концов. Едва я успел переварить эту новость, перед глазами высветилось новое сообщение. «Зов смерти. Вы способны призывать дух убитого вами противника. Призванный дух сохраняет 20% силы и 20% живучести оригинала. Способность может быть улучшена. Будет увеличиваться как сила, так и количество призываемых духов». Я перечитал это дважды, а потом еще раз. «Подождите-ка, это что, некромантия на минималках?» – удивился вслух я. «Серьезно?» Значит, теперь я могу поднимать тушки врагов в виде боевых питомцев? Ладно, псевдобоевых, учитывая жалкие 20% от их прежней мощи, но если грамотно прокачать, губы медленно растянулись в ухмылке. Бог смерти, говоришь. Видимо, ты решил вложиться в перспективного игрока. И видит Всевышний. Ты не прогадал.